Письмо 256-е Борису Манджосу. 1910 год, февраля 17 -го, Ясная Поляна. Ваше письмо глубоко тронуло меня, примечание первое. То, что вы мне советуете сделать, составляет заветную мечту мою, но до сих пор сделать этого не мог. Много для этого причин, но никак не та, чтобы я жалел себя. Главное же та, что сделать это надо никак не для того, чтобы подействовать на других. Это не в нашей власти, и не это должно руководить нашей деятельностью. Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо, не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутреннего потребления духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыхания». И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь ближе и ближе. То, что вы мне советуете сделать, отказ от своего общественного положения, от имущества и раздачи его тем, кто считал себя вправе на него рассчитывать после моей смерти, сделано уже более 25 лет тому назад. Но одно, что я живу в семье с женой и дочерью в ужасных постыдных условиях роскоши, среди окружающей нищеты, не переставая и все больше и больше мучает меня, — И нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего совета. Очень-очень благодарю вас за ваше письмо. Письмо это мое у меня будет известно только одному человеку, примечание второе. Прошу вас точно так же не показывать никому и моего письма. Любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. Морис Манджос, студент Киевского университета, в письме от 14 февраля «Смотри ГМТ» убеждал Толстого отказаться от своего графского титула, раздать имущество бедным и уйти из дома. Второе. В.Ф. Булгакову, тогдашнему секретарю Толстого... После смерти писателя он передал Черткову черновик этого письма, а также письмо Манджоса. Оба письма были опубликованы «Смотри, киевская мысль» от 25 ноября номер 326 за 1910 год. Конец примечаний. Страница 693.